Глава 26. Здание Министерства внутренних дел блистало и сияло измарозью в лучах яркого зимнего солнца. Всё вокруг было белоснежным и праздничным от свежевыпавшего снега. Фонтанка была крест-накрест исчерчена тропинками, и везде царило ощущение бодрости, оживления и приближающегося праздника.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 С другой стороны, муромцев, отец Глеб и подстриженный, а также причёсанный по торжественному случаю барабанов. Во главе стола сверкая орденами председательствовал градоначальник, который в отсутствие министра, как его товарищ, с большим успехом исполнял все надлежащие функции. Дождавшись, пока утихнут все шорохи и вздохи, он ещё раз окинул взглядом всю компанию и негромко начал: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 То, что можно прочитать об этом деле в газетах, признаться, больше похоже на мистический роман. Он взял со стола газету и продемонстрировал собравшимся её передовицу, набранную крупным шрифтом. Полицейские и спиритисты разгадали загадку энского маньяка при помощи духов. Тут же была напечатана возмутительная, не относившаяся к делу фотография, изображавшая эксалтированный спиритический сеанс. Что же, Роман Мирославович, утолите же наконец наше любопытство, прошу вас. Муромцев, с трудом сдерживая подступившую к ушам краску, повёл широкими плечами, усаживая его удобнее за столом, переглянулся с Будылиным и, раскрыв перед собой исписанные убористым почерком страницы рапорта, принялся за рассказ. Итак, ваше высокопревосходительство, господа Энский и монахарестовым, Как вам уже известно, им оказался небезвестный художник Волгарь Окский Зиновий Ильич, который действовал при помощи своего родного сына Ильи. Я знаком с его картинами, удивлённо поднял брови градоначальник. И до сих пор не могу взять в толк. Художник он очень крепкий, обстоятельный, государственного и весьма патриотического склада. Неужели вышло, что он убица? Действительно, Волгарь Окский известен прежде всего портретами чиновников и генералов, согласился Муромцев. А в прошлом году во время визита в Энск его отметил сам государь. Императору пришлась весьма по душе его старая миниатюра Народ приветствует губернатора, изображающая встречу Энского губернатора с жителями города сразу после вступления в должность 7 лет назад. Государь пожелал, чтобы миниатюру воссоздали на этот раз в виде большой мозаики на стене здания Энского дворянского собрания. Губернатор поручил выделить немалые средства на этот государственный проект, заказанный наивысшим руководством, а за управление взялся сам Зиновий Ильич вместе со своим сыном, специалистом по мозаике. Правда, старый мастер умалчал перед губернатором об одной важной вещи своём недуге. Уже много лет Волгарь Окский страдал от застарелой чехотки и работал с трудом. Болезнь медленно убивала его, но последняя возможность проявить себя перед самим государем не давала покоя, и он лихорадочно принялся за работу. И всё бы шло неплохо, Но через короткое время чехотка и нервное перенапряжение сыграли свою роль, и со старым художником случился удар, а после ещё один, после чего он оказался прикованным к инвалидной коляске. К этому времени часть мозаики уже была закончена, и пришла пора переходить к работе с натурщиками, но старый мастер был неизлечимо болен, и высочайший заказ оказался под угрозой срыва. Из-за недуга и нервного перенапряжения, вызванного страхом подвести государя, рассудок его помутился, и старик нашёл чудовищный способ закончить свою работу. Позвольте, это что же у вас получается, что голову рубил парализованный старик? Городначальник нахмурился и сцепил пальцы, выжидающе глядя на Моромовцева. Звучит не вполне правдоподобно. Конечно же, нет. Волгарь Огский безусловно главный виновник произошедшего, но преступление он совершал чужими руками. Однако обо всём по порядку. Муромцев жестом осадил Ларссона, готового тоже задать свой вопрос. Как я уже говорил, в этой трагедии существует ещё один персонаж старший сын художника Илья. Юноша нервтического склада, с сильно расшатанной психикой, находящийся в полной зависимости и под огромным влиянием тиранического отца. Когда стало понятно, что искать натурщиков и рисовать эскизы для мозаики придётся Илье, старый художник пришёл в ярость. Он совершенно не доверял сыну и всячески его высмеивал, а все эскизы, довольно неплохие на мой непрофессиональный взгляд, отвергал и критиковал. Водвигая неосуществимое требование, чтобы все натурщики были досконально похожи на тех, с которых он писал оригинальную картину 7 лет назад. Особенно ему не нравилось, как у Ильи выходили глаза. Он называл их лишёнными жизни и души. Сын пытался угодить безумному деспоту, но для него, заики и невротика, задача по поиску подходящих натурщиков оказалась непосильной. А отец всё продолжал своё, бездуши, вышло пусто, мёртво, не похоже. Тяжело сказать точно, когда и как именно это произошло, однако в один из дней, во время особенно злобной ссоры, Зиновий Ильич в запале сказал сыну роковую фразу: "Не сын ты мне больше, раз не можешь честь отцовскую перед миром спасти". Другое, что хочешь, сделал бы ради отца, да хоть голову срубил, а написал бы хорошо. Глаза наружу вынул, а написал бы как живые. А ты, эх, пади прочь, чтоб я тебя без эскиза не видел. И что же, молодой человек, воспринял всё это настолько буквально, но юридически это не сможет являться никаким оправданием в суде. Надеюсь, вы это понимаете. Роман Мирославович. не выдержал наконец Ларсон весь доклад, сидевший как на иголках. Разумеется, согласился Муромцев. Я вовсе и не пытаюсь его оправдывать, просто хочу показать, что воспалённый рассудок, расшатанный алкоголем, мог воспринимать отцовские слова как прямой приказ. Напомню, что старый художник имел на сына колоссальное влияние. Илья его буквально боготворил. Так вот, Услышав эти слова, Илья собрал свой рабочий ящик: тетрадь для эскизов, бутыль с эфиром как растворитель для красок, фанировочный нож-пилу, тяжёлое треугольное зубило, заострённый молоток для смальты и шпатель мустихин, которым удобно счищать старую краску или, скажем, извлекать из черепа человеческий глаз. С таким набором он отправился первым делом в самый дешёвый кабак на пристани, так как уже давно имел привычку любую беду первым делом заливать горькой. Там в кабаке он и встретил свою первую удачу. Его субутыльник, крючник Пантелей Сизов, идеально походил на одного из персонажей картины. Сходство было полным. Но как его запечатлеть? Отец всё равно забракует. Разве что попробовать? Илья без труда накачал алчного до дармовой выпивки Сизова до беспамятства и увел его на соседний пустырь за кусты. Там он оглушил его ударом молотка, приложил для верности три пиццу, пропитанную эфиром, а затем аккуратно отделил голову пилой для шпона, повернул ее в нужное для картины положение и торопливо сделал необходимый набросок. После чего извлёк шпателем глаза жертвы и положил их в заготовленную баночку со спиртом. Дома он доработал эскиз, тщательно зарисовал с натуры глаза и отнёс работы отцу. Наконец-то старый художник был доволен и даже выразил сыну скупую похвалу. Вскоре эскиз перевели на стену в виде мозаики. Губернатор весьма оценил работу, заявив, что в мозаике словно заключена настоящая живая душа. Мол и старый конь борозды не портит. Недаром Зиновьев Ильич лучший художник губернии. Итак, в течение следующих нескольких недель Илья, залившись водкой по самые глаза, выслеживал подходящие жертвы, оглушал их молотком или эфиром, отрезал головы, рисовал эскизы и скрывался, прихватив с собой извлечённые глаза, с помощью которых мог досконально подобрать цвет для краски. Так граждане исчезали с улиц, а через несколько дней чудесным образом появлялись на мозаике. Всё это, надо сказать, происходило под руководством и с горячего одобрения отца. Ведь работа теперь шла не бывало хорошо, и честь и старого художника больше ничего не угрожала. Городначальник жестом остановил Муромцева, покачал головой и проговорил с некоторым нетерпением. Всё это безусловно весьма любопытно. Признаюсь, я поражён. Такой детективный сюжет, достойный европейских белитристов, и где в нашей глубинке. Но если оставить в стороне художественную часть дела и перейти к букве закона, то тут роман Мирославович возникает ряд закономерных вопросов. И в первую очередь дальнейшая судьба обвиняемых, которая мне не вполне ясна. Я действительно не знаю, как это будет звучать в суде. На секунду замялся Муромцев. Но старик, он пытается взять всю вину на себя. Утверждает, что сын действовал, находясь под его гипнозом. Отчасти можно сказать, что это действительно так, учитывая в каком издёрганном состоянии находился Илья и какое колоссальное влияние на него оказывал отец, отдававший приказы. Зиновий Ильич, разумеется, находится под арестом, а вот его сын В общем, я под свою ответственность оставил Илью до суда в Энске, пока он заканчивает работу над мозаикой, под присмотром полицейских, разумеется. Он во всём раскаялся и опасности для общества не представляет. "Позвольте, Роман Мирославович", Ларсон иронично скривился, поправляя пинсне. "Не слишком ли много реверансов для садистов и маньяков? Оставляется на свободе сумасшедшего душегуба". Ездете на поклон к жестокому убийце князю Павлопосадскому, подносите ему подарки. Уважаемый коллега, Муромцев невозмутимо посмотрел Ларсону в глаза. Если бы вы дали себе труд повнимательнее ознакомиться с моим рапортом, то знали бы, что помимо обычных сыскных мероприятий в этом деле я применил новую систему расследования. Она заключается в консультациях с помешанными преступниками с целью унификации их специфических признаков и установления классификации убийств подобного рода. Щёкин внезапно закашлялся, покраснел и качая головой пробормотал возмущённо себе под нос: "Консультации с маниаками. Вот уж действительно бред сумасшедшего. Вы уж извините, но это форменное безобразие. Опытный сотрудник подобного позволить не может". Я, неожиданно старый чиновник поймал недовольный взгляд градоначальника и немедленно вернул на лицо благодушную гримасу. Я право слово о таком даже не слышал никогда. Разумеется, бред сумасшедшего. С улыбкой согласился Муромцев. Ведь именно с сумасшедшими мы дело и имеем. И подобные критерии уже чрезвычайно помогли нам в расследовании. Для успешного проведения следствия необходимо знать, к примеру, имеем мы дело с хаотическим убийцей или же с упорядоченным. Также весьма полезно выявить факторы, которые могли привести к расстройству психики. В нашем случае это страх перед жестоким отцом, в деле Якобссона страх перед строгим начальством. Мы можем явственно наблюдать, как эти факторы в конечном итоге провоцирует больного на убийство, когда он сталкивается с гневом со стороны отца или начальника. Мысль о том, что за несданный в срок работы неизбежно последует наказание, невыносима для повреждённого рассудка и является двигателем злодеяния. Помешанный не может справиться с проблемой, скажем, закончить в срок мозаику или построить дорогу, и больная психика рождает чудовищное фантасмогорическое решение. построить дорогу из рук и ног бестолковых карелов, которых он считает виновниками своих бед, или вырезать несговорчивым натуральщикам глаза для более точного подбора палитры. Так что могу с уверенностью заявить, что консультации князя помогли мне раскрыть не одно, а сразу два преступления: арестовать виновных и освободить невиновного этого несчастного пьяницу Ерохина, который был задержан по ошибке. Но зачем же вот так усмехнулся Ларсон. Ведь вы знаете, что я совершенно не против, когда следствие использует научные методы, пусть даже такие <кхм>, оригинальные. Но с чем я не могу смириться, так это с тем, что вы прибегали к услугам сектантов и спиритистов для получения некой, видимо, мистической информации. Извините, но когда в следствии участвует <кхм> дамочка-медиум, это не просто смешно, это позорит честь мундира. «Неужели вы действительно использовали полученную таким способом информацию? Я не могу в это поверить!» Ларсон взял со стола газету и еще раз продемонстрировал нелепую фотографию спиритического сеанса. Щекин снова покраснел и заухал, как филин, сотрясаясь от смеха. «К череву! Хо-хо-хо-хо! К череву! Вещателе! Вам еще нужно было обратиться! Ха-ха-ха! Обязательно! Ха-ха-ха-ха!» Будылин насупился... и метнул в своего помощника испепеляющий взгляд. Но Щокин, казалось, даже не заметил этого. Более того, слева уже раздавался лающий смех Ларсена, который снял пенсне и тер глаза платком. Даже градоначальник, как ни старался сдержаться, все же пару раз хмыкнул и прикрыл рот кулаком, сделав вид, что закашлялся. Барабанов, пребывая в полном смятении от происходящего, Отчаянно заёрзал, вращая остриженной головой, и так отвратительно скрипнул ножкой стула, что хохот прервался и наступила вынужденная тишина. Безусловно, эти сведения были получены у крайне ненадёжных, я бы даже сказал, психически неуравновешенных информантов. Воспользовавшись тишиной, поспешил ответить Муромцев. Конечно же, она не была использована в деле, и хочу вас всех успокоить, не будет фигурировать в суде. Для нас это была просто очередная возможность поближе познакомиться с сознанием психопата. И хочу заметить, несмотря на вашу иронию, это не была пустая трата времени. Между прочим, именно из этого источника к нам пришла догадка о том, что убийца выбирает глаза жертв по принципу цветовой палитры. которая привела нас к первому ошибочно подозреваемому художнику Чекалidze. Как позже выяснилось, догадка оказалась верна, просто нам был нужен художник не абстрактного, а классического направления. "Ну что же, Виктор Вильгельмович?" после паузы бодрым тоном вступил Будылин. "Все точки расставлены, и мы можем поздравить новый отдел с удачным раскрытием их первого дела". "Да-да, безусловно, поздравляю ещё раз. развёл руками градоначальник Не сочтите за наглость, но мы совсем забыли ещё об одной сотруднице нашего отдела. Неожиданно поддал реплику Барабанов, который уже давно юрзал на стуле, ожидая подходящего момента. Ещё одна? Что за сотрудница? Нахмурился градоначальник, которому лицо Барабанова вдруг показалось неожиданно знакомым. Иван Дмитриевич, почему я не в курсе? — А, это Нестор Алексеевич имеет в виду нашего консультанта. Быстро нашелся Будылин, обводя взглядом лица своих подчиненных. Внештатного и без довольствия. На таких условиях мы можем принять сотрудника. — Ну что же, замечательно. Думаю, у вас уже есть возможность попробовать себя в новом статусе. — Городоначальник открыл папку с гербом и взял в руки телеграмму. Министр телеграфирует, что в городе Д недавно произошло необычное убийство, и, видимо, это не единичный случай. Похоже, мы снова имеем дело с мниаком. Местное полицейское управление запрашивает помощи с столицы, так что собирайтесь. Я со своей стороны обеспечу удовольствие и всяческую поддержку отделу, как, кстати, вы изволите именоваться в вашем подразделении? Все взгляды обратились на Муромцева, но тот лишь оглядывался в поисках поддержки, пока не прозвучал голос отца Глеба, который молчал всё это время. Нам Спаситель завещал быть ловцами душ человеческих, только души, которые мы ловим, черны от аттацкой копоти нашего греховного века. Стало быть, мы ловцы чёрных душ. Ох, будет вам поэтики, поморщился градоначальник. Я же не могу это в отчёте написать в конце концов. Ладно. Пока что напишем консультанты по раскрытию особых преступлений, а там посмотрим. Уже на шумной набережной Фонтанки Муромцев, отец Глеб и Румяный, едва секунду на оскальзывавшейся барабанов вовсю обсуждали план будущей поездки, и начальнику Сыска пришлось похлопать своего подчинённого по плечу, чтобы привлечь внимание. Роман Мирославович, позвольте пожелать вам удачи. сняв перчатку, Будылин пожал Муромцеву руку и долго смотрел ему в глаза. Признаться, я какое-то время сомневался в вас, за что приношу извинения. Но что вы, пустое, сыщик склонил голову в ответ. Признаться, я поражён, какой сложной логикой вы руководствовались при раскрытии этого дела. Тут воли неволи можно удариться в некоторую <кхм> мистику. И всё же скажите, вы ведь видели ту злополучную мозаику? как она вышла. Что ж, Муромцев на секунду поднёс было руку к колбу, спасаясь от приступа боли, но сразу отнял её, замолчал на несколько секунд, будто собираясь силами. И вдруг взглянул на Будылина прямо и ясно. Как вышло что тут сказать? Глаза действительно как живые. Конец книги. Текст читал автор Роман Волков.